Письмо. Раздел Вибрации жизни. Расширение сознания сопровождается усилением чувствительности центров. Правильнее сказать не чувствительностью, а отзывчивостью. Двигательный, чувствительный и мыслительный центры легко воспринимают вибрации пространства, на которые раньше внимание не обращали. Ощущь весьма приятное, хотя если взглянуть внутренним зрением, становится ясно, что центры находятся в напряжённом состоянии. Обострение чувств в центрах возникает в связи с потребностью внутреннего огня. Когда горит огонь, всегда тепло. В солнечном сплетении, грудной клетке и плечах это ощущение радостное и спокойное, оно отменяет детские переживания. Три года я познакомился со снегом. Белая простыня, к которой зима укрыла землю, потрясла меня до глубины души. Позже была первая весна с ее замечательными ручьями, по которым плыли спичные кораблики в огромные лужи. Горячее лето, яркая осень. Времена года не перестают удивлять неожиданными сюрпризами. Но что-то зачерствело внутри». Я ездил зимой так много раз, что привык. В последнее время вместе с первым снегом привязалась скорее досада от того, что приходится менять резину на колёсах и кутаться в шарф. Пора на подарила силу. Знакомые цвета и звуки, шум дождя, восход солнца воспринимаются с новой силой и насыщенностью. Понятно, что они меняются, дождь и солнце, изменилось что-то во мне. И эти перемены замечательны по своей непохожести и интенсивности. Например, недавно землю покрыл первый за эту зиму снег. 14 октября выпали с неба огромные шапки пушистых снежинок. Душа, как и в детстве, была потрясена белым цветом. Он вызвал целую бурю переживаний и мыслей. Вода при нулевой температуре меняет свою структуру, она летает в виде маленьких белых звёздочек. их можно склеивать друг с другом и лепить из воды фигурки. Целое ведро воды можно взять голыми руками и перенести с места на место. Погружаюсь в события, произошедшие несколько недель назад, как в ледяную воду речки Гаретовки в деревне Цырь. Родниковая прохлада горит на спине и руках. Душа смеётся от счастья, не чувствуя холода. Порыв ветра ещё тёплый и солнечный, дунувший из-за леса вдруг вызвал очень яркий мысленный образ. Это ветер сна. Глас неожиданно начинает заметать поникшую желтеющую траву. Листопад ще ни наступил, но уже срываются к земле отдельные листочки. Душа почувствовала ветер. усыпляющей природу и назвала его словами ветер сна. Мне совершенно не хотелось в тот момент спать. Больше этого мысль о ветре привела к огромному глотку праны, но образ возник. Осенью 2007 года я встретился с ветром сна. Душа познакомилась с новым ощущением и будет узнавать его дыхание в порывах событий. С этой встречи я стал ловить порывы ветра совсем по-новому. Мысли дальних миров проносятся по земле струями ветра. Любое дуновение ветерка несёт с собой перемену. Открытая душа замечает внутренний ответ, который вызывает движение воздуха. Ветер здесь на земле это дыхание дальних миров. У каждого события имеются событийные силы, при соприкосновении с которыми возникает движение энергии. Своеобразный ветер силы внутри события. Человек замечательно чувствует порывы событий, так же как он способен ощутить касание воздуха при дуновении ветра. Опыт и чувствительность к пране позволяют наполнять внутренний парус души порывами сил. Они невидимы, неслышимы и измерить существующими приборами их невозможно, но люди и животные способны воспринимать порывы событий совершенно чётко. Как правило, человек переплетён в целую сеть событий. Одни только начались, другие находятся в стадии активного развития, некоторые, как нам представляется, завершились. Но то, что кажется одному участнику события, не является окончательным критерием для мирозданья. Событийное мышление учит неожиданностям. Порыв события всегда силах, она обязательно проявит себя в душе стремлением к действию, к движению или чувств. Нам дан мыслительный центр, чтобы мы могли анализировать и синтезировать полученные порывы сил. Не просто информацию, мы же не машины, а именно силы. Осознанные тренировки в этом направлении имеет смысл начинать с попытки определить источник и направление порыва. Источником всегда являются события. Не конкретный человек или предмет, а события, которые связывают лично вас с данным человеком или предметом. Наверняка вы обращали внимание на случайное событие, в калейских угадывании телефонного звонка. Подумала яшки, он же звонит. Как будто позвал его через огромное расстояние мысленным призывом, а он по-настоящему откликнулся. Этот простой пример и есть результат уловления порывы сил. Когда мы находимся в событии, не эти связывающие участников являются самыми настоящими проводами, по которым бегут психические силы. они транслируют мысли, образы и чувства, имёта рождаются стихи, музыка и проза. Можно назвать способность ловить порывы вдохновения хорошее слово, особенно если разобрать его лингвистически: вдохновение. В этом понятии соедины образы воздушного порыва и направления в, то есть внутрь, вдох нового дыхания праны. Главный разряд разряжает нередко только часть облака. Заряды, находящиеся на больших высотах, могут дать начало новому стреловидному лидеру, движущемуся непрерывно со скоростью в тысячи километров в секунду. Яркость его свечения близка к яркости ступенчатого лидера. Когда стреловидный лидер доходит до поверхности земли, следует второй главный удар, подобный первому. Обычная молния включает несколько повторных разрядов, но их число может доходить и до нескольких десятков. Длительность многократной молнии может превышать 1 секунду. Смещение канала многократной молнии ветром создаёт так называемую ленточную молнию, светящуюся полосу. При попадании молнии непосредственно в грунт возможно образование своеобразного минерала. Фулгурито, представляющего собой в основном спёкшийся кварцевый песок. Внутри облачной молнии включает в себя обычно только лидерные стадии, их длина колеблется от 1 до 150 км. При исхождении молнии сопровождается изменениями электрических и магнитных полей и радиоизлучением, так называемыми атмосфериками. Гром – звуковое явление в атмосфере, сопровождающее разряд молний. Гром – это вибрации воздуха под влиянием очень быстрого повышения давления на пути молнии вследствие нагревания приблизительно до 30 тысяч градусов. Раскаты грома возникают из-за того, что молния имеет значительную длину, и звук от ее разных участков доходит до уха наблюдателя неодновременно.